Глава двадцать пятая. Встреча любящих сердец, разлученных суровой реальностью, состоялась в комнате для свиданий сезона следующий день. Аппаратура у чекистов была отличная. Магнитофонная запись получилась чистая, каждое слово можно разобрать. Только вот слова эти были на редкость пустые и к делу не относящиеся. По большей части, голосила Аглая. Обвиняла благоверного, что он ей всю жизнь испортил, а она ему всю молодость отдала. Ну и прочие стандартные заходы обиженной женщины, которая песочит своего мужика, вызывая у него чувство вины, привязывая его тем самым к себе и собираясь песочить так весь остаток жизни. Под таким напором вор Дюпель что-то жалобно бормотал в свое оправдание. При этом постепенно закипал, уже намереваясь дать отпор добрым русским матеркам. Но чутко, ощущавшая это Аглая, тут же начинала сюсюкать, какой он хороший и как она его всю жизнь ждала. «Но если тебе много дадут, ждать не буду», — припечатала она его на прощание. И ни слова о делах, и на волю маляву Дюпель с ней не передавал, за этим следили внимательно. Хотя разговоры был бесполезным, Аглай все же навесили хвост. Ломов заранее выписал задание на наружное наблюдение на два и более региона. Наткнулся, понятное дело, на волокиту и согласование, поскольку это межрегиональное мероприятие считается сложным и обставлено многими резолюциями и телеграммами. Но тут подключился Апухтин, Пользуясь своим авторитетом и некоторыми непарламентскими выражениями, он решил этот вопрос очень быстро. Так что в Московскую область воровская гражданская жена отправилась в сопровождении внимательных сотрудников наружки. И опять ничего интересного. Аглая села в поезд, добралась до Москвы, а потом на электричке к месту прописки в поселок городского типа Дурдино. Наружка в небольших поселках не работает, чтобы не засветиться, но силами местного розыска удалось проконтролировать Аглаю. За последующие дни она ничего интересного не делала и ни с кем особенным не встречалась. Так, обыденная рутина существования продавщицы поселкового магазина. «И тут у нас ничего», — резюмировал Васин на ежедневном совещании. «Как заколдованы эти цыгане. Все дорожки в итоге в тупик ведут». «Надо сначала по этой дорожке до конца дотопать и убедиться, что там тупик». А Пухтин вынул из стола папку и протянул Васину. «Постановление на обыск домовладения гражданки Саватеевой. Дерзай, разделяй, влавствуй и изымай!» Васин взял папку и удовлетворенно кивнул. В успех этого обыска он особо не верил. Но хоть какое-то движение на фоне полного штиля. «Завтра выезжаешь!» — добавил Ломов.